из банды черные монахи. Они недавно алмазы украли. — Где? — В Карманове. — Сколько же они украли? — Мешок. королесов достал из кармана часы луковицу, щелкнул крышкой, и в лопухах раздалась мелодия. Тын-ды-дын, -ди тын-ды-дын, -ди тын-ды-дын, -ди тын-ды-дын, -ди тын-ды-дын, -ди тын. -ди